Глава 13 Палаты на втором этаже женского отделения располагались совсем не так, как на первом. Все же изначально здание строилось, как жилой дом богатых людей прошлого времени, а те, как известно, славились своими причудами. Впрочем, эту их особенность можно отнести к любому времени. Лера, Максим, Лена и Славик шли по узкому коридору, по каждую сторону которого расположились комнаты. Судя по близкому расположению дверей друг к другу, комнаты те были небольшими. Окон в коридоре не было, кроме одного, в конце коридора. Поэтому все поняли, что женщина, которую они дважды видели в окне, сперва со стороны часовни, затем из коридора на первом этаже, находилась в одной из палат на этом этаже. «И все же, признаюсь, меня немного пугает реализм нашего квеста», сказала Лена. «Все больше и больше пугает». «Соглашусь, в том, чтобы взять кровь, я не вижу ничего такого. К тому же мы медики и находимся в бывшей больнице. Это даже немного... Ожидаемо? Логично?» «Ожидаемо и логично?» — претенциозно переспросил Славик. «Ребята заигрались, как по мне. Предлагаю любыми способами выйти из игры, если будет что-то сверхопасное». «Согласен», — ответил Макс. «Но как понять, что будет сверхопасным?» Я все же надеюсь на то, что те, кто нам это устроил, не перегнут палку и не перешагнут красную черту. Одно дело пугать, другое дело угрожать здоровью и жизни. Вот сейчас и проверим. Лена остановилась у одной из дверей по правой стороне. Палата номер 27. Облезлая дверь, которая когда-то давно была выкрашена в белую краску. Ржавая ручка. У порога оборванный грязный линолеум с кучей пыли и мусора. «Такое ощущение, что сюда никто не входил все эти десять лет», сказал Максим и толкнул дверь, освещая комнату. Палата действительно была небольшой. Все, что в ней находилось, — это огромный высокий ящик, который стоял прямо посреди комнаты. «Это что? Гроб?» — спросила Лера. «Слишком большой для гроба, к тому же стоит вертикально», ответил Максим и подошел к ящику ближе. «Он металлический». Причем, судя по всему, проржавевшие от времени места не так давно заварили. «Вода», — сказала Лена, остановившись у одной из сторон ящика. «Гидротерапия». Она стояла у стеклянного окошка, которое каким-то образом было закреплено в ящике. Максим посветил туда фонарем, и все увидели мутную грязную воду, которая наполняла ящик. «И что дальше?» — спросил Славик. «Смотри», — ответил ему Максим, осветив дно ящика ключ. На дне действительно лежал ключ, на вид такой же, какой несколько минут назад они нашли в инвалидной коляске. «Я должна туда залезть?» — скривилась Лена. «Да», — сказала Лера, — «смотри». С другой стороны бака, магнитом к его металлической поверхности, был прикреплен очередной лист с заданием, где говорилось, что ключ должна достать исключительно больная, которой была прописана гидротерапия иначе дальнейших указаний и ключей никто не получит. «Но я не больная!» — возмутилась Лена. «А еще я не умею плавать!» Но далеко плыть не придется!» — хихикнул Славик. «Как думаешь, справишься?» Лена, ничего не отвечая, снова сняла кожаную куртку, передавая ее Славику, которую по дороге на второй этаж надела прямо на халат медсестры, что нашла в девятой палате. Она сняла ботинки, брюки, свитеры, носки и осталась только в нижнем белье. «На улице сколько? Градусов десять?» — спросила она. «Как ты туда заберешься?» — вопросом на вопрос ответил ей Максим. «Люк сверху». «Там две табуретки», — сказала Лера, забирая у Максима из рук фонарь и светя им в дальний угол. «Такие же, какие были в той палате». Славик взял одну ржавую металлическую табуретку и поставил ее рядом с железным ящиком. «Вы так любезны?» — улыбнулась ему Лена, которая уже не на шутку замерзла. «Лен, может, не стоит? Может, ну его?» — спросил Макс. «Мы уже на четвертом этапе», — ответила Лена. «Не хочу, чтобы из-за меня вы не прошли дальше, так и не узнав, какие же испытания выпали вам». «Но, Лен, — сказала Лера, — там ледяная грязная вода». «Соглашусь, я себе немного иначе представляла гидротерапию», — Лена истерично хихикнула. Однако там лежит ключ, который, как я понимаю, должен открыть нам некую дверь, ведущую к выходу из этого дома. И достать его выпало именно мне. Ты не особо колебалась, когда я должна была взять у тебя кровь. Не буду и я. Это всего лишь вода. Лена, опираясь на руку Славика, залезла на железную табуретку, поморщилась от холода, который обжег ее стопы так, словно металл был раскален огнем, а не остужен ранней апрельской ночью, затем выпрямилась и заглянула в ящик. «Здесь крышка», — сказала она, — «с прорезью для головы». «В таких часами держали психически больных людей в лечебницах начала прошлого века и до этого», — сказал Максим. «Крышка смыкалась вокруг шеи, и больной так мог сидеть целый день в ледяной воде», — отец рассказывал. «Но эти ящики должны быть ниже. Человек в них сидел, редко стоял. Но этот выше моего роста». «Хорошо, что мы живем в двадцать первом веке, где психов лечат таблетками и болтовней с психотерапевтом», — сказал Славик. Лена ухватилась за края люка, немного подтянулась, упираясь ногами в холодный металл стенки ящика, забралась наверх и поочередно перекинула ноги внутрь, усевшись на бортик. «Кажется, я передумала», — хихикнула она, и соскользнув упала в воду. Падая, Лена задела крышку, которая с грохотом закрылась над ее головой. «Твою мать!» — выругался Славик, и тут же, рванув с места, запрыгнул на табуретку и вцепился в крышку, пытаясь открыть ее. «Заклинило!» — закричал он, продолжая попытки открыть люк. Максим и Лера видели сквозь стекло, как Лена сперва испугалась, а потом, совладав с собой, опустилась на дно и взяла ключ, что там лежал. Затем она встала на ноги, пытаясь оттолкнуться ими от дна и только тут поняла, что крышка над ее головой закрыта. «Давай руку!» — кричал Славик, просунув сквозь отверстие для головы в крышке люка свою руку. «Давай руку!» — Лена поняла его, подняла руку вверх и ухватила его ладонь. Славик уперся ногами в ящик и потянул Лену наверх, чтобы ее голова оказалась над водой. Как только она сделала вдох и смогла его слышать, он снова закричал. «Я не могу его открыть!» Эту чертову ржавую развалюху заклинило. «Макс, бей стекло!» Максим оглянулся по сторонам, увидел вторую металлическую табуретку и схватил ее. «Отойди», — строго сказал он Лере и с размаху ударил табуреткой по стеклу в ящике. Мутная грязная вода хлынула потоком, заливая комнату. Лера взвизгнула и отпрыгнула назад. Макс почувствовал, как вдруг стало холодно ногам в тех местах, куда попала вода. А Славик старался, насколько это возможно, поднять Лену к люку, чтобы ее не засосало потоком воды в разбитое окно, и она не порезалась об осколки. И ему это почти удалось. Лена стояла и дрожала в воде, которая не вылилась, пока Максим, обмотав руку рукавом своей куртки, сбивал остатки стекла из окошка в ящике, чтобы Лена смогла через него выбраться наружу. «Ты все же порезалась», — заметил Славик когда Лена, сняв мокрое нижнее белье и наспех обтерев тело белым халатом, поверх головы тела надевала свою одежду. «Я видела», — с трудом сказала Лена, стуча зубами. От холода у нее зуб на зуб не попадал. По правому бедру тонкой струйкой по ноге вниз текла кровь. «Гидротерапия совместно с кровопусканием», — насило улыбнулась девушка, — чтобы наверняка осталось долбануть стоком и вонзить иголочку в мозг чтобы не мучилась. «Это уже по нашей с Максом части», — улыбнулся Славик, радуясь, что с Леной все в порядке, и даже несмотря на пережитое, она продолжает шутить. «Макс», — Лера подняла глаза на своего парня, «это же нормально, да? Такие испытания, если их можно так назвать, это нормально?» «Я не знаю», — честно ответил он. «Народ», — Макс повысил голос, Предлагаю сейчас спуститься вниз и попытаться выйти так же, как и вошли. «Поддерживаю», — Славик одобрительно показал другу большой палец. «Как по мне, это уже красная линия». «А если нас не выпустят?» Лера округлила глаза и с надеждой смотрела снизу вверх на Максима. Он прижал ее к себе и сказал успокаивающим тоном. «Если мы не сможем выйти через парадный вход и не сможем выломать решетки, чтобы пробраться через окно». Придется пройти квест до конца. Или отыскать здесь кого-то, кто подготовил нам эти развлечения и силы заставить выпустить нас наружу. «И вернуть телефоны!» — подметил Славик, который уже помогал Лене надеть куртку. «И вернуть телефоны!» — согласился Максим. Все четверо вышли из палаты номер 27. Славик шел с Леной, обнимая ее за плечи и прижимая к себе. Максим держал за руку Леру, которая освещала дорогу фонарем. Направляясь к лестнице, все услышали за своими спинами какой-то шум. Лера медленно повернулась, посветила фонарем в дальний угол коридора, туда, где находилось окно. Увидев в углу отвернутую женщину в ночной рубашке с длинными спутанными темными волосами, Лера от ужаса закричала так, что остальные, не успев разглядеть ту, что ее так напугало, испугались самого крика. А сама же Лера выронила фонарь, отчего тот потух. «Мамочки!» — закричала она и вцепилась руками в Макса, который уже пытался нашарить на полу фонарик. «Вы видели ее?» Шорох в дальнем углу повторился. Но когда Максим нашел фонарь и включил его, то в дальнем конце коридора уже никого не было. «Вы видели ее?» С ужасом в голосе, чуть не плача, повторила Лера. «Видели», — ответил Максим и уверенно зашагал туда, где только что кто-то стоял. «Макс, ты куда?» окрикнул его Славик. «Кажется, мы хотели прекратить наш квест, добровольно проиграв этому дому, или нет?» Ровным голосом спросил Максим. «Вы понимаете, что те, кого мы видим, это обычные аниматоры? Если не они нас найдут, а наоборот мы их, то, думаю, стоит тряхнуть их хорошенько и свалить отсюда». Макс дошел до окна и принялся ногой поочередно открывать каждую дверь и с одной и с другой стороны. Славик убрал руки с плеч Лены подвинул ее к Лере, словно теперь выручая подруге опеку над его замерзшей и напуганной девушкой, и направился к Максу. Парни входили в каждую комнату, даже в ту, где стоял злосчастный ящик, в котором чуть было не утонула Лера, но никого не нашли. «Я не верю в призраков», — сказал Максим. «А что, это удобно», — закивал головой Славик. «Что ты имеешь в виду?» «Чуваки находят старый заброшенный дом с кладбищем на заднем дворике» который, к тому же, в последние годы своей деятельности служил психиатрической больницей. Узнают, что дом этот кишит не только крысами, но и призраками тех, кто здесь помер по собственной воле или же с чьей-то помощью. Потом берут бабки с таких искателей приключений на свою пятую точку, как мы, а им и делать ничего не нужно. Просто указывают нам локацию. Мы приезжаем, добровольно отдаем им средства связи, а нас тут до чертиков пугают местные жильцы. Точнее, как раз-таки не жильцы. А что, идеальный стартап без каких-либо вложений. Ты правда в это веришь? Спросил его Макс. Нет, сухо и даже как-то печально ответил Славик. Просто пытаюсь разрядить обстановку. Идемте вниз.